Глава десятая. Последний штурм. Неделя прошла в буднях позиционной войны. Это когда ни одна из сторон не предпринимает больших наступательных действий. Разведывательные рейды в город, стычки с врагом и небольшие перестрелки занимали Бронзу и Майкла с утра до ночи. Наконец настал день решающей битвы. Разведчики подлетали к месту сражения. Оно развернулось около красивого, высокого собора, построенного людьми 200 лет назад. Вдруг лейтенант заметил подозрительное скопление роботов на крыше училища искусств. Зоркие глаза разглядели их заклятого врага. «Смотри, сам Рейли. Похоже, роботы оборудовали тут запасной командный пункт. Майкл, лети в штаб. Там сейчас каждый бластер очень важен для обороны, а я займусь шпионом». Не теряя времени, друзья разлетелись в противоположные стороны. Капитан Шмидт на десантном шлюпе звездолета нажал кнопку громкой связи с боевыми постами корабля. Он приготовился отдать команду, но остановился, услышав голос Лер. «Подожди, надо кое-что обсудить». «Что случилось?» Леон повернулся к сидевшей в соседнем кресле девушке. «Мы...» Экипаж обменялся мнениями о ситуации на планете, об этой войне. И что же? Мнения разделились примерно 50 на 50. Точнее, какие мнения? В голосе Леона появились железные нотки. Извините, капитан, у половины команды есть мнение, что тут все не так, как кажется на первый взгляд. Кое-кто думает, что не стоит поддерживать птиц. Интересно. И что же заставило их сомневаться в правильности моего решения? Ребята собрали тут кое-какую информацию. Удалось проникнуть в компьютерные сети роботов. Ими управляет искусственный интеллект. Мы не знаем, почему роботы начали войну. Но достоверно известно, что перед этим, за год с небольшим, машинам удалось очистить города от мусора, дать электричество, наладить все инженерные системы и транспорт. Они запустили мусоросжигательные заводы, разрабатывают новые виды топлива и двигателей. В городах организована система управления и установлен строгий порядок. Так, окей. А птицы чем вам не угодили? А птицы… Птицы неряшливы. Они повсюду мусорят. Их цивилизация помешана на свободе. Свобода у них в крови. В мирной жизни у них даже нет никаких руководителей, у них нет правительства. Они не признают никаких границ и вообще никаких ограничений. Только на время войны они избрали своих лидеров. Это все? Не знаю. Но это заставляет сомневаться, на чьей мы стороне. Смотри, мы здесь представляем человеческую цивилизацию. И наши принципы и нормы базируются на морали, которая определяет, где добро, а где зло. Как тебе известно, нормальные люди всегда находятся на стороне сил добра. Дискуссия — это хорошо, но не в такой ситуации. Думаю, что экипаж способен самостоятельно понять и определить, кто тут сражается на стороне сил зла. А я полномочиями капитана корабля приказываю полная боевая готовность. Найдя небольшую брешь в кольцах атакующих дронов, Майкл ворвался в битву, поля по всему железу, которая попадала в прицелы его бластеров. Обстановка была критическая. По сути, птицы уже оставили почти весь собор. Битва шла за верхний ярус и купол. Несколько тысяч крылатых бойцов из последних сил отбивались от поднимающихся все выше смертоносных машин. Майкл укрылся за колонной и оценил ситуацию. В штабе оставались все командующие подразделениями Северо-Западного фронта. Они не смогли бросить защитников собора. За стеной из окруживших штаб роботов кружила огромная стая птиц. Она была настолько большой, что затмевала солнечный свет, но подмога не могла пробиться на помощь осажденным воинам и командирам. Если штаб фронта будет уничтожен, то город падет. Эта мысль была ужасна для Майкла. В этот момент прямо на разведчика вылетели два дрона, очередями стреляя по балкону. Лучи бластеров прожгли борозды в камне над головой Майкла. Машинально вскинув лучемет, он буквально с убойного расстояния располовинил робота. Тот с грохотом врезался в стену, обдав птицу мелкими осколками и волной пыли. Второй дрон погиб в когтях одного из защитников мощного Беркута. Майкл осторожно выглянул из рассеивающегося облака пыли. Прямо перед собой, на расстоянии не больше 50 метров, он увидел большую летающую платформу. На ней стоял сам угольщик. Одной рукой он управлял лучеметом, закрепленным на турели, и поливал огнем стены собора и мелькавших вокруг птиц. «Это настоящая мясорубка», — подумал Капрал. Взгляды их встретились, и зомбокот, в ярости указывая лапой с длинным титановым когтем на Майкла, заорал своим солдатам. «Взять живым маленькую птицу! В атаку! Бей их! Вперед, ленивая железная твари Умрите под стенами этого собора!» Майкл, скрываясь от лучей противника, впорхнул внутрь собора, и сражение продолжилось с нарастающим ожесточением. Оглядевшись, он увидел адмиралов и генералов птичьей армии. Прямо на широком карнизе под куполом проходил последний совет фронта. В центре, надевая бронежилет, отдавал указания седой, мудрый филин, адмирал Фил Борс. Подлетев ближе, Майкл услышал слова командующего. «Вот и все, друзья!» Нам осталось подороже отдать своей жизни. Город падет. Но война не окончится. Птицы выдвинут новое командование, и мы продолжим сражаться с железными монстрами. Воспользовавшись паузой, взволнованный словами адмирала, Майкл воскликнул. Господин командующий, у меня важное донесение. Все присутствующие птицы повернули к нему свои глаза и клювы. «Докладывайте, Капрал! Мы нашли шпиона! Адмирал Рейли! Предатель! Он не птица! Он водородный робот!» Раздались крики и рычания десятков офицеров. «Предатель! Измена!» Взлетая в воздух, вооруженный до зубов, командующий крикнул. «Это уже не важно!» Если кому-то из вас удастся вырваться живым из этой западни, приказываю уничтожить предателя. Вперед, друзья! За свободу и за нашу планету! В атаку! В бой! Вся стая боевых офицеров, как закованный в броню клин, взвелась под купол и через окна ворвалась в бушующую снаружи битву. Этот смертоносный клин, собирая все больше защитников, Набирал высоту, стреляя по роботам из всех орудий. Майкл был в рядах этого дерзкого войска, идущего на последний прорыв. Птицы, взлетая по спирали, рвались вверх, к свободе. Но выхода не было. В это самое время в рубке десантного шлюпа капитан Леон Шмидт отдал приказ. Плазменные пушки и корабельные системы залпового огня Применяем в крайней необходимости. По моей команде включить систему подавления электроники над городом. Роботов жечь не будем. Попробуем отключить их мозги, контролируемые искусственным интеллектом. А железо мы восстановим и заставим заниматься мирным созидательным трудом. На благо птиц и людей. Даю отсчет. 5, 4, 3, 2 один атака десантный шлюп планетарного крейсерского звездолета юпитер вынырнул из за низких облаков заложил крутой вираж и с оглушающим грохотом двигателей приводнился в акватории реки вблизи грандиозной битвы птиц с роботами двадцатиметровая волна разбилась о гранитная набережная и стоящая на них городские здания ни птицы ни роботы не успели ничего сообразить Раздался резкий волновой удар в нескольких диапазонах, и большинство атаковавших птичий штаб дронов рухнули вниз вместе с боевыми роботами. В считанные секунды почти вся армия искусственного интеллекта перестала существовать. Несколько водородных роботов из 12 командоров, имевшие системы высшей электронной защиты, бросились на нового врага, Но тут же попали в электронные прицелы систем самонаведения и были сбиты. Все птицы кружили над местом сражения и, пока ничего не понимая, вглядывались в тысячи горящих, оплавленных каркасов машин, разбросанных на земле. Вдруг в трансляторах птичьей связи раздался голос. «Говорит капитан Зимогора Джон Снегирь. Люди пришли на помощь птицам. Победа!» Звездолет Юпитер и люди, прилетевшие на нем, спасли всех птиц города. Победа! Война окончена! Мы победили!» Птицы кричали вокруг и радостно махали крыльями. В воздухе царили восторг и счастье. В эти же мгновения на крыше училища искусств лейтенант Бронза готовился стрелять в шпиона Рейли. Перекрестье его прицела, наконец, остановилось на груди адмирала и пальцы уже готовились нажать на спуск бластеров. Вдруг волна десантного шлюпа, нейтрализовавшая роботов, отключила все электронные системы киборга разведчика Обездвиженный Бронза только лишь увидел, как улетал на запад адмирал Рейли со свитой своих водородных подручных. Шпион сбегал, унося под крылом диск с искусственным интеллектом, и рычал «Мы еще встретимся с вами!» «Проклятое органическое создание! Проиграно сражение, но не война!» А Майкл, спускаясь с верхних ярусов обороны собора, заметил, как оскалившийся электронный робот-кот-угольщик быстро метнулся в ближайшую подворотню и исчез в лабиринтах дворов старого города. Грандиозная битва закончилась. Со всех сторон неслись крики «Победа! Люди вернулись и пришли на помощь птицам!» А Майкл спешил на выручку к своему боевому товарищу. Где-то там, на другом берегу реки, на крыше училища его ждал Бронза. Бронзовый жук, лейтенант разведки Северного фронта. Конец книги читал Георгий Арсенев. Я попрощался с сестрой.